Юрская Дарья Сергеевна. Заслуженный артист Российской Федерации. Актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Обыденная манера речи. Приближение к реальности. Но не на катурнах Это хорошо. А отсутствие красоты и культуры речи. Плохо, конечно. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Качалов. Образцовая речь. Но неприемлема совершенно сейчас. Баталов. Юрский. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Умение владеть аппаратом. И правильная работа над ролью. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Найти голос и манеру речи этого персонажа и присвоить ее, сделать понятной и удобной. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Поиск, пробы, проверка. Закрепление. С чего начинаете разбор текста роли? Ищу логику поступков, манеру речи, выстраиваю линию моего персонажа. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Всегда на всех этапах. Часто на этом строится образ. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? По-моему, незаслуженно незначительная. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Всегда. В разных ролях разный тембр. Разное произношение слов.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 Иногда неверные ударения. Паузы очень важны. Использую. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Конечно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На первом. Когда встали на ноги и уже в прогонах. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышность – это подача голоса не горлом, а грудью. Понятность – это артикуляция и правильная мизансцена. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными.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 И недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить. Лучше обучаться не на чистых упражнениях, а в конкретных работах на сцене. Остальное все – достоинство. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Разнообразить занятия на первом-втором курсах. А на третьем, четвертом не уменьшать их объем, а увеличивать. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Речь у актеров стала неграмотной, простонародной, неразборчивой. Речевая характерность очень редко используется. Юрский Сергей Юрьевич, народный артист РСФСР, актер, Режиссер, как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Речь в театре подавлена неумеренной режиссурой и непрерывной пластикой актеров. А раз нет речи, нет и ее манеры. Кто что может? Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к Образцовой. Юрий Михайлович Юрьев, Юрий Эрнестович Кольцов, Ростислав Янович Плят, Евгений Александрович Евстигнеев. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Смысл. Понимание, что говорит твой персонаж и зачем написал это автор. Что для вас является главным В работе над словом в роли. Слово наконечник стрелы, а стрела мысль. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Как можно раньше учить текст, оторваться от бумажки? С чего начинаете разбор текста роли? Схватить целое, потом анализировать. В какой мере И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? С первого прочтения. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Никакого. За редчайшими исключениями. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Всегда.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 Наша сцена страдает ненужным членением фразы. Нет цельности. Какие законы речи помните? Прежде всего, владение средним регистром. Крик и шепот только где нужно. Это отдельное искусство. Какие из законов речи считаете важными? Важен весь свод законов и первый, чтобы было слышно. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Да, конечно. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? полезно но не для всех. Некоторые к этому не способны. Другая профессия. На каком этапе работы над ролью считаете нужным, и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. С первой читки. Внятность и соответствующая звучность. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Добиться слышности можно при, первое, изъятии микрофонов, второе, увольнении тех, кого не слышно за профнепригодность. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Как можно раньше учить текст, оторваться от бумажки. Ну, еще жуйте камни, как демосфен. Сам я репетирую один в лесу. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем?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 Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Дело не в речи, дело в мысли, которую хочешь донести до партнера, до зрителя. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Присутствие сценической речи, то есть умение говорить на сцене? Ясулович Игорь Николаевич, народный артист Российской Федерации, Актер-педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современной манеры речи в театре, на мой взгляд, нет. Есть речь или нормальная, или испорченная. Построение фразы, лексика, интонация. В зависимости от того, что предлагают драматурги. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Из прошлого Василий Качалов, Николай Симонов, Кторов, Сергей Мартинсон. Сужу по записям, которые слышал и видел. Из современных Алиса Фрейндлих и Есавина. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Необходимо поддерживать форму, помнить о звуке, дикции, не допускать небрежности, включать все в круг внимания в работе над ролью. В погоне за достоверностью, органичностью, первое, что приносит в жертву – речь. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Есть замечательный принцип «не верь словам». Мне важно, что стоит за словом. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Начинаю работу с анализа сути, глубокого смысла, стоящего за словами. С чего начинаете разбор текста роли? Этапы не назову, отдельно не получается. Все вместе. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Использую все, что дает авторский текст. Каждый конкретный текст выстраивает свои приоритеты. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Речевые характеристики используют безусловно. Это сильное выразительное средство, но не ради виньетки, украшения. Поводы разные. Ротшильд в скрипке Ротшильда не просто еврейский акцент ради акцента. Чуть плавающая интонация позволяет перевести литературный текст, такое решение режиссера Кама Гинкоса, в регистр живого разговорного языка. В телефильме «Петербургские тайны» мой персонаж Юзич — поляк. Слегка утрированное произношение некоторых букв, звуков, дает дополнительную краску характеру. Иногда для характера персонажа важна, или наоборот, точность произнесения иностранных слов. «Замечаете ли вы...» в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. На пунктуацию нужно обращать внимание, но ее не обязательно использовать. Зависит все каждый раз от того, что требует режиссер. Нужно понять, почему у автора знак вопросительный, или знак восклицательный. Можно не делать фразу вопросительной, но нужно понять, почему у автора этот знак. Что имеет в виду персонаж? У Пушкина в «Борисе Годунове» цезура на второй стопе, пятистопный ямб, и открываются новые смыслы, заложенные автором. Сегодня не выдержать весь спектакль таким образом, но проникнуть в причину авторского строя. Понять, какие приходят открытия, что может быть важнее? Какие законы речи помните? Теоретических законов речи не знаю. Мне кажется, что если речь идет о риторике, это не актерское дело. Может быть, не понял вопроса. Какие из законов речи считаете важными? Нет ответа. Используете ли В работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз. Да, но не столько соответственно правилам, сколько исходя из роли. Содержание диктует форму, а форма задается режиссером. Выстраивается определенная зависимость. В нашем спектакле «Гроза» режиссер Генриетта Яновская. Кулыгин может резонерствовать. Но он у нас захлебывается словами. Возникает другой эмоциональный градус. Вот и речевая характеристика. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Художественное слово – замечательный жанр. Но у меня нет однозначного ответа. Кому-то полезно, кому-то нет. Работа над стихом часто полезнее.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 И еще в подсознании постоянно должно быть понимание, что эти проблемы есть, они должны быть, в круге твоего внимания. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Все упражнения, конкретно связанные с текстом роли. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, у меня постоянная практическая работа, и ее много. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Все перечисленное. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Нет ответа. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Уровень квалифицированных педагогов сейчас достаточно высок. Но приходят в театр актеры из разных школ и выясняется, что, например, выпускников Щепкинского училища не слышно. Вообще отделять сценическую речь от пластического воспитания, от музыкального образования, От занятий по мастерству и так далее нельзя. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Так же, как и всегда. Все проблемы сценической речи важны особенно. Текст читали Елена Шемет, Александр Аравушкин и Елена Соловьева.